ГОЛОВА т р е ЛЕЧЕНИЕ ш а п е н о м Год завершился в шелести вечно двусмысленных газет, в грохоте все расширяющейся трамвайной сети Москвы, в кружении будто обугленных обитателей московского неба, во все нарастающих синкопах Челестона. бросающего вызов триумфальному, хоть иногда и расползающемуся, словно мазут, гулу пролетарских труп. Пришли снега и сошли снега, накрылись и прошумели сады перед тем, как в начале октября 1926 года наше повествование вновь вслед за молочницей Петровной въехало на дачу Градовых в Серебряном Бару. двери всех комнат внизу открыты пусто чисто светло из библиотеки разносится шапен мэри вахтанговна играла как всегда бурно с вдохновением как бы придавая среднеевропейским равнинным п а с с а ж а м неко кавказская стаката время от времени однако она бросала быстрые внимательные взгляды на мужа который сидел в глубоком кресле закрыв глаза ладонью. А рядом с хозяином в классической позе молодого послушного пса сидел Пифагор. Его высокие уши тоже улавливали поток непротивных звуков. Иногда не слышно, в шерстяных носках проходила по комнатам Агаша, раскладывала по полкам чистое белье, поглядывала на хозяина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 Почему я думаю об этом в прошедшем времени? Мы еще молоды, в конце концов. Наши л и п и д ы еще. Молочница Петровна с тяжелыми бидонами, корзиной и ведром, шумно размахалась дверьми и увидела утреннюю и д и л л ю «Ишь ты!» — с умилением подумала она. «Жив буржуй! Господь с тобой!» — Тише, Петровна, бросилась к ней Агаша — Пошли, пошли на кухню. На кухне, выгружая сметану и т в о р о г Петровна поинтересовалась. — Чегось тут у вас такое? — Профессор музыкой лечится, — значительно пояснила Агаша. — Простыл, что ли? Ах, Петровна, Петровна, покачала головой утонченная Агаша. — А мой-то от всего стаканом лечится, — вздохнула Петровна. — Не поможет стакан второй берет. Тогда порядок. — Ну иди, иди, Петровна. Сунув деньги, Агаша спровадила пышущую здоровьем и чистотой бабу за дверь, а сама остановилась у притолоки внимать. Мэри закончила концерт блестящим Глиссандо и встала. «Как ты себя чувствуешь, Бо?» Борис н и к и и ч тоже поднялся из кресла. «Спасибо, Мэри. Ты же знаешь, мне этот прилюд всегда помогает». Он подошел к жене и обнял ее за плечи. деликатнейшим образом стараясь повернуть ее к себе лицо. Мэри Вахтанговна уклонилась и показала в окно. — Смотри, п о л к о в о уже приехал. От калитки к дому, под пролетающими желтыми листьями, не торопясь, шел Леонид Валентинович Пулково в своем английском шерлок-холмсовском пальто. — При всем своем разгильдействе Ленька всегда точен, — улыбнулся профессор. «Ну, отправляйтесь все гулять», — распорядилась Мэри Вахтанговна. «Пифагор, ты тоже идешь с папочкой». Пес радостно закружился вокруг, временами будто заяц, поджимая задние ноги. Агаша уже стояла в дверях с пальто и шляпой для профессора. «Позвольте напомнить, Боренька и Мэричка, Никитушка и Вероникочка к ужину прибывают прямо с вокзала», — сказала она. «Да-да, Бо, ты не забыл?» Через два часа у нас полный сбор, строго пытаясь сдержать экстатическое чувство цельности, произнесла Мария Вахтанговна. Пес не мог сдержать, очевидно, очень похожего чувства, подпрыгнул и лизнул хозяйку в подбородок. «Да — Да-да, Пифа, ты не забыл, — восхитилась она. — Я вижу, вижу. Напомни, в крайнем случае, своему папочке, если он вместо оздоровительной прогулки отправится со своим другом на и п о д р о м Весь прошлый год Борис Никитич, невзирая на сильнейшие приступы уныния, работал как оглашенный. За операционным столом он уже, по сути дела, не знал себе равных. То, что называется мастерство, давно ушло, уступив место высочайшему классу виртуозности. Он и в самом деле ощущал себя сланцетом и кохером в руках, чем-то вроде дирижера и скрипача-солиста одновременно.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 Что же тогда произошло Солдатенковской больнице? Ничего не произошло. Я просто отстранен. Со мной не посчитались, — говорит он, — себе сначала в дерзкой гордыне. Как угодно, мол, считайте, Ваша честь, Верховный Судье. Но я себя ни лжецом, ни трусом не признаю. Повыв, однако, немного и подергавшись, если мэри вовремя не войдет и не ринется к р а я л ю он начинает понемногу сдавать позиции. Ну, с п р а з н о в а л труса, да. Ну, испугался чека. Ну, кто ж этих извергов не боится, ну. Ну, вот и все, милосердный. И только уж на третьей фазе, опять же, если мэри умудрится прохлопать развитие кризиса, борис никич позволял себе кое какое рукоприкладство к своему гардеробу то рубашку рванет на груди как кронштадтский матрос то располосует жилет и громко выкликает соучастник соучастник да в эти минуты он себя полагал прямым соучастником убийства главкома фронзе и тут уж мэри непременно появлялась н а с т о й к о брома со своей теплой грудью И со спасительным ш а п е н о м И не потому, конечно, так казнился Борис Никитич, что убит был нарком, герой, могучий человек государства. Ничем он был не лучше их всех. Такой же и з б е р г расстреливал пленных, а потому, что это был пациент, святое для врачебной совести тело. К счастью, приступы такой несправедливости, вот именно, несправедливости по отношению к самому себе, становились все реже. В спокойные же дни, если и вспоминал профессор Градов про ту октябрьскую ночь прошлого года, то думал только о том, что же фактически сделали Рогозин и другие, чтобы отправить командарма в нереальные реальности. Даже и сейчас, невзирая на почти неприкрытый цинизм этих людей, коим он был свидетель, он не мог допустить, что кто-нибудь из коллег Оказался способен попросту, скажем, пересечь артерию. Ведь не буденовцы все-таки, врачи же все-таки, врачи. Зазвенел отдаленный трамвай. Счастливые дети проскальзывали на велосипедах. Менее счастливые, но все-таки счастливые, да нельзя разгоняли самодельные самокаты. С шумом взлетает гра играчей, мгновенно порождая вихрь листопада. Два друга с гимназических лет, профессор Борис Никитич Крадов и Леонид Валентинович Пулково прогуливаются в классическом стиле московской интеллигенции. Шляпы чуть сдвинуты назад, пальто р а с с т е г н у т ы руки за спиной, лица освещены мыслью и обоюдной симпатией. Они то идут вдоль долгих заборов, то удаляются в рощи, то выходят т р а в а й н о й линии и тогда подзывают Пифагора. Тот тут же подскакивает с раскрытой лукавой пастью и берут его на поводок. — Да, Бо, — чуть приостановился Пулково. Третьего дня натолкнулся Вечерки на сообщение о тебе. — Что же ты не хвастаешься? — Назначен главным хирургом. «РККА! Ну не гигант ли?» Градов слегка поморщился, однако принял предложенный гимназический тон. «Дас, милостиздарь, мы теперь в генеральских чинах, не вам чита. Мое превосходительство, ты жалкий физик, не можешь в е л о с и п е д а себе купить, а у меня персоналка с шофером красноармейцем. Слопал на здоровье». полковозы л е б е з и л вокруг с услужливой шляпой под халима. Мы, ваше превосходительство, это дело даже очень понимаем и уважаем, с нашим полным уважением. Градов вдруг остановился и сердито ткнул тростью в ствол ближайшей сосны. Я знаю, что ты имеешь в виду, л е Эти мои внезапные выдвижения последнего года. Вчера еще без всяких... Чинов, а нынче уже з а в к а ф е д р ы и главный консультант наркомздрава. Вот теперь и РККА. Он все больше волновался, обращался уже вроде бы не к своему закадычному л ю а как бы бросал вызов некой большой аудитории. Ты, надеюсь, понимаешь, что мне плевать на все эти чины. Я всего лишь врач, только лишь русский врач, как мой отец и дед. и прадит ничего дурного я не сделал решительно ничего героического но я всего лишь врач а не не полково ухватил друга под руку повлек дальше по пустынной аллее слева уже кружил подпрыгивая и заглядывая в лицо пифагор ну что ты так разволновался бо от тебя не геройства ждут а добра помощи. Градов с благодарностью посмотрел на п о л к о в о г о «Этот всегда найдет нужное слово». «Вот именно», — сказал он уже мягче, — «вот только оттого я и принимаю эти посты ради больных, ради медицины, л е Ты понимаешь, и в частности ради продвижения моей системы местной анестезии при полостных операциях. Ты понимаешь, как это важно». «Объясни, пожалуйста. Серьезно. Как ученый ученому сказал п о л к о в о Градов мгновенно увлекся, в лучших традициях ухватил друга, за пуговицу потащил. «Понимаешь, общий наркоз, во всяком случае, в том виде, как он сейчас у нас применяется, весьма опасная штука. Малейшая предозировка и последствия могут быть. Он вдруг осекся, будто пораженный догадкой». Малейшая передозировка и... Он оперся плечом, о ствол со сны и тяжело задышал. «Как это я раньше не догадался», — думал он. «Эфир в смеси с хлороформом». Вогнали в своего командарма лишнюю бутыль проклятущей смеси, и дело было сделано. «Да-да, припоминаю», — тогда еще млекнуло. что пахнет эфиром сильнее, чем обычно, но... Теперь уже опять п о л к о в о тянул его. «Ну, пойдем, пойдем, Бо, давай-ка просто подышим, помаршируем, разомнем старые кости». Не меньше четверти часа они быстро шли по просеке и не разговаривали. Потом свернули в редкий березняк и разошлись среди высоких белых стволов. Пифагор сновал между ними... как бы поддерживая коммуникацию. Вскоре, прочим, и другая коммуникация возникла, звуковая. Ее завел Леонид Валентинович, явно напоминая Борису Никитичу, те времена, когда они, гимназисты, вот так же бродили по лесу, время от времени затевая оперные дуэты. «Дай руку мне, красотка гулким басом», — запрашивал п о л к о в о Нет, вам не даст, красот, — Катинарком ответствовал Градов. — Ну, сущий Собинов. Лес вскоре кончился. Оказавшись на обрыве над Москвой рекой, они пошли по его краю в сторону дома. п о л к о в о как с чувством выполненного долга, находился, мол, надушался, теперь раскуривал трубочку. — Ну? — А что у тебя, лё? —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 В оживлении того чувства цельности, от которого у мамы Мэри иногда просто перехватывало дыхание. И так все уже, или почти все, собрались вокруг стола, не только Нинки. е г о з а разумеется, опаздывает. «Где же эта чертова Нинка?» – надувает губы капризная Вероника. Красавица за истекший год весьма раздулась, еле помещается в широченном специально сшитом полеском платье. Губы и нос у нее припухли. Каждую минуту она готова заплакать. «Я старшей н и н к и на каких-нибудь несколько лет, — думает она, — а вот сижу тут брюхатая, как деревенская дура, а Нинка, небось, где-нибудь слушает Пастернака или у Мерхольда крутится. И все, Никита, это все он, эгоист противный».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 все вокруг замечательно захохотали что за вопрос грозно взревел борис третий то есть профессор градов в мой институт конечно к деду под крыло все стали шумно чокаться и закусывать а вероника опять же к полму н о собственному изумлению вдруг залкала маринованных помидоров и придвинула к себе целое блюдо тут захлопали входные двери Протопали быстрые шаги, и в столовую бежала Нина. Темно-каштановые волосы, р а с т р е п а н н ы ярко-синие глаза пылают в застойном юношеском вдохновении. Воротник пальто поднят, подмышкой портфель, на плече рюкзак с книгами. «Привет, семейство!» Взвизнув, бросилась к Веронике поцелуй в губке, и животик плюхнулась на коленки брату-командиру, с трагической серьезностью пожала руку брату, парт работнику. н а ш и вам товарищи т в е р д о к а м е н н ы е Будто английская леди протянула руку для п о ц е л у я Леониду Валентиновичу Пулково и наконец всех остальных одарила поцелуями. Самый нежный поцелуй достался, конечно, пифочки, Пифагору. Хотя бы по случаю приезда брата могла бы прийти вовремя, проворчала м а р и в а х т а н д о н а Нина, еще не отдышавшись, то ли от бега, то ли от б у ф а н а д ы а, может быть, от исторического возбуждения, вытащила из рюкзака свежий номер «Нового мира», швырнула его на стол, пироги подпрыгнули. Но с каково? В городе дикий скандал. Сталинисты рычат от ярости. Вообразите, ребята, весь тираж «Нового мира» с непогашенной луной. Конфискован.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 — А о чем э т а повесть малыш спросил отец ну вы даете народы захохотала нина помните прошлой осенью смерть командармафрунзы солдатенковской б о л ь н и ц е ну вот я еще не читал но повесть именно об этом пельняк намекает на подозрительные обстоятельства она осеклась заметив вдруг ч т о все лица за столом окаменели что такое с вами народы За столом воцарилось неуклюжее молчание. Нина переводила взгляд с одного на другого. Отец сидел неподвижно, глаза его были закрыты. Мать тревожно смотрела на него, дрожащим голосом б о р м о т а л а что-то растерянное. Можно было уловить какие-то право неуместные, странные, такой вздор, глупые сплетни. п о л к о в о застыл с недонесенной до рта рюмочкой водки. Тихо п о с к у л и в а л Пифагор. Агаша с поджатыми губами терла полотенцем совершенно чистое блюдо. Кирилл углубился в тарелку с винегретом. У Никиты на лице было написано почти открытое страдание. В глазах беременной красавицы быстро скапливалась влага. Напряжение было прервано звонком в дверь. Агаша просеменила открывать и вернулась с дюжим и румяным военным. Тот стукнул каблуками... Прямо по старорежимному отдал честь, заорал. — Младший командир Слабо Петуховский. По вашему приказанию, товарищ профессор, м а ш и н ы из первого военного госпиталя. Борис Никитич посмотрел на часы, слабо вздохнул. — Ой, уже половина восьмого. Встал, поцеловал Марию Вахтанговну. Я вернусь сразу после операции. Младший командир... Слабо Петуховский направился к выходу, на ходу подкрутив карикатурный у с Что-то шепнул тут же зардевшейся старой девушке Агафе. Профессор вышел за ним. Мария Вахтанговна, гордо подняв подрагивающий подбородок, демонстративно не смотрела в сторону дочери. «Какая жестокость!» — проговорила она. «Какая самовлюбленность! Так ничего не замечать!» Отец жертвует всем ради своих больных, ради своего подвижничества. Не знает ни дня, ни ночи. и а «Да что в конце концов происходит?» — воскликнула Нина. «Что за мхат тут разыгрывается?» Никита положил сестре на плечо свою весомую руку с шифроном. «Спокойно, Нинка». Он повернулся к матери и мягко спросил. «Мама, а может быть мы должны объяснить Нинке?» м а р и я Вахтанговна резко встала из-за стола. Не вижу никакой необходимости. Нет ничего, что нуждается в объяснении. Драматически сжав руки на груди, она быстро вышла из столовой. Никита, шепнув сестре, поговорим завтра, пошел в след за матерью. Весело начавшийся ужин дымился в развалинах. Кирилл как бы с некоторой брезгливостью кончиками пальцев оттолкнул от себя номер «Нового мира» и из-под лобья уставился на Нину. — Если этот клеветнический номер был запрещен, где ты его достала? — позволь спросить. Нина схватила журнал, выпалила прямо брату в лицо. — Не твое дело, сталинский подголосок. Кирилл совсем уж в партийном стиле шарахнул кулаком по столу. ты считаешь себя идейной троцкисткой. Дура, пиши лучше свои стишки, не лезь в оппозицию. Отшвырнув стулья, оба молодых отпрыска Градовых вылетели из столовой в разные стороны. а г а ш а в с к р и к н у в уже даже не в стиле Мхата, а прямо своей природной з а м о с к в о р е ч е н с к о й то есть малого театра манере, скрылась на кухне. В полной растерянности разъехался Четырьмя лапами по паркету «Пифагор». Занедавно еще густо населенным столом осталось только Пулково и Вероника. Она приложила платок глазам, стараясь не расплакаться, но потом высморкалась в этот платок и неожиданно рассмеялась. «Наш Кирка совсем уже очумел по партийной линии», — сказала она. Пулково налил себе рюмочку и подцепил треугольничек соленого груздя. «Мдас!» «И всюду страсти роковые!» — произнес он как раз то, что и должен был произнести холостяк, джентльмен-глядя на ссору в большом семействе. Вероника улыбнулась ему, показывая, что помнит, как год назад в этом доме они едва ли не флиртовали. «Вот видите, Леонид Валентинович, еще год назад здесь, помните?» «Мэричкин, день рождения!» Я крутилась, кокетничала, а сейчас... Она показала ладонями, будто крылышками, на живот. «Вот видите, как изуродовалась!» «Ваша красота, Вероника Александровна, немедленно восстановится после родов», — сказал он. «Вы думаете?» Совсем по-детски спросила она и тут же накуксилась. Ох, какая дура. п о л к о в о глянул на часы, встал прощаться. Взял руку Вероники в обе ладони. — Между прочим, я сейчас часто играю на бильярде с одним интересным военным. Комполка Вадимом Георгиевичем Буйновичем. Он нередко вспоминает вас с Никитой. — Вас особенно. «Не говорите ему, что мы приехали!» — воскликнула она. В следующий момент оба вздрогнули. Из кабинета начали разноситься бурные драматические пассажи рояля. Пифагор бросился к дверям, ударил в них передними лапами. Выскочила Агаша, схватила его за ошейник. «Тише, Пифочка, тише! Теперь наша мамочка сами лечится!» Мэри Вахтанговна музицировала весь остаток вечера. Нине в ее комнате наверху иногда казалось, что рояль обращается прямо к ней. То требует, то просится идти вниз и объясниться. Она злилась на эти воображаемые призывы. Сами что-то скрывают от нее, а потом устраивают сцены. Обвиняют в равнодушии, а самим наплевать на жизнь дочери. Разве хоть раз мать или отец, не говоря уже о братьях, спросили, что происходит в синей блузе, в лито, в отношениях, с друзьями, с Семеном? Все разговаривают с ней только каким-то раз навсегда усвоенным дурашливым тоном, как будто она не взрослеет, не мучается проблемами революции. Да и что для них революция? Они просто счастливы, что она отходит на задний план в жизни страны, что прежняя их комфортная обыденщина так быстро восстанавливается, чем, по сути дела, мои родители отличаются от н а п о ч е й От какого-нибудь Нариман Хана из Московского Восточного Общества взаимного кредита, о котором недавно писал Михаил Кольцо. Тот ликует в своем банке под защитой швейцаров в зеленой униформе. Здесь дворянские фортепианные страдания, вечерние туалеты для выездов в оперу. Нормальная жизнь возвращается. Какое счастье! Не раздеваясь, она валялась на своей кровати, пытаясь читать непогашенную луну. Но не ч и т а л о с ь никак. Строки ускользали, набегали, одна за другой досадные мысли. «Как-то не так я живу». Что-то не то я делаю. Почему я позволяю Семену так себя вести со мной? Почему я стесняюсь своей романтики, своих стихов? Почему я неоткровенно сама с собой и не могу сказать себе, что на ячейке мне скучно? Почему? Она заснула с открытой книжкой «Нового мира» на животе и очнулась только от шума подъезжающего автомобиля. Хлопнула калитка. Нина выглянула в окно и увидела своего любимого отца. Веселый, в распахнутом пальто он шел в свете луны по тропинке к дому. Значит, операция прошла удачно. Стукнула дверь, застучали каблучки. Любимая мать побежала навстречу мужу. Слышны их веселые голоса. Нина погасила лампу, но продолжала сидеть, прижавшись в бом к стеклу. Луна парила в чистом небе над серебряно-борскими соснами. По тропинке к дому теперь шествовал, поводя гвардейскими плечами младший командир Слабопетуховский. Послышался его паровозный голос. — А я гляжу, печка-то у вас на кухне малость дымит, Агафья Васильевна. — Ой, не говорите, товарищ Слабопетуховский, — отвечал пронзительный от счастья голос а г а ш и Не печь, а чистый бегемот. Сожень дров на неделю. Нина вытащила тоненькую книжечку пастернака, открыла наугад и прочла. Представьте дом, где пятен лишена, и только шагом схожая с гепардом в одной из крайних комнат тишина, облапив шар, ложится под бильярдом. Тишина, в конце концов, действительно улеглась. Сквозь дремоту Нине почудилось, что по соседству в спальне родителей кто-то занимается любовью. «Но этого же не может быть!» — улыбнулась она и заснула.